Но если мы официально начнем стучаться во все двери, то и пальцем больше не сможем шевельнуть без пристального надзора. Йохансон взглянул на часы. Стрелка уже минула десять. Его лекция. — Тим, я вынужден прерваться. Я после перезвоню. — Так я могу сказать Скаугану, что ты согласен сотрудничать? Нет. Молчание. — Хорошо, — кротко сказала она. Прозвучало так, будто ее на эшафот повели. Йоханссон глубоко вздохнул. — Могу я хотя бы подумать немного? — Да, конечно. Ты просто сокровище. Я знаю. Оттого и мучаюсь. Я тебе перезвоню. Он схватил свои бумаги и побежал в аудиторию. Руан, Франция. В то самое время, когда Йоханссон в Тронхейме начал свою лекцию, в двух тысячах километров от него Жан-Жером осматривал бретонских омаров. Жером был предельно критичен. Ресторан «Труагро» Пользовался непоколебимой славой во всей Франции. И Жером не хотел войти в историю разрушителем этой славы. Он отвечал за все, что поступало из моря. Он был, так сказать, рыбной владыкой, потому с раннего утра на ногах. День торговых посредников, у которых Жером покупал товар, начинался в три часа утра в Рунги, местечке в 14 километрах от Парижа. Рунги снабжал продуктами торговцев и рестораторов, там была представлена вся страна. Молоко, сливки, масло и сыры из Нормандии, отборные бретонские овощи, ароматные фрукты с юга, поставщики устриц из Белона, из Морена и из бассейна Аркашона, тунцовые рыбаки из Сен-Дже-де-Лю и сотни других торговцев мчались по скоростным шоссе со своим нежным грузом именно сюда. Нигде в столице вокруг нее нельзя было получить деликатесные продукты раньше, чем здесь. Решающим фактором здесь было качество. И посредникам надо было постараться, чтобы удовлетворить такого покупателя, как Жан Жером из Роанна. Он одного за другим брал Омаров в руки и поворачивал, осматривая со всех сторон. Животные лежали в стеропоровых ящиках, усланных папоротником, по шесть штук. Они едва шевелились, но были, естественно, еще живы, как им и полагалось. Крышни их были связаны. Хорошо. — одобрил Жерон. В его устах это была высшая похвала. На самом деле омары понравились ему как никогда. Они были скорее мелкие, но тяжелые, с блестящим синим панцирем. Все, кроме двух. Торговец озадачился, взял в руки одного из омаров, одобренных Жеромом, и одного из забракованных, и сравнил их на вес. «Вы правы, месье», — огорченно сказал он. «Я весьма сожалею», — он развел руками. «Но разница не так уж велика». — Да, невелика, — сказал Жиром, для рыбной забегаловки. Но мы не забегаловка. Не очень жаль. Я могу привезти вам других. Не беспокойтесь, мы сами прикинем, у кого из посетителей желудок поменьше. Вскоре Жером уже был на кухне своего Троагро и составлял меню на вечер. Амаров он пока что опустил в ванну со свежей водой, и они там апатично замерли. Минут, час, и у Жерома подошел черед Амаров. Он велел поставить большой котел воды. Живых омаров рекомендуется обрабатывать как можно скорее. В неволе животные склонны к самопоеданию. Бланшировать — это значит не варить, а лишь умертвить их в кипятке. До готовности их доведут позднее, непосредственно перед подачей на стол. Жром брал омаров из ванны, быстро опускал их в кипяток и вскоре вынимал. Из полости панциря со свистом выходил воздух. Расстались с жизнью девятый, потом десятый омар. Жером взялся за одиннадцатого, ах, правильно, этот легче, и опустил его в кипящую воду. Десяти секунд достаточно. Не глядя, он снова выудал животное большой шумовкой. И у него вырвалось сдавленное ругательство. Что же, черт возьми, произошло с животным? Весь панцирь разворотило, одна плешня полопалась. Жером запыхтел от негодования. Он выложил омара, вернее, его непригодные к употреблению останки на рабочий столб. Брюха тоже было повреждено, а внутри там, где должно было скрываться тугое мясо, виднелся лишь грязный белесый налет. Он, недоумение, глянул в котел. В кипящей воде плавали какие-то ошметки, которые, даже если напрячь фантазию, не могли сойти за мясо амара. Ну, хорошо. На самом деле ресторану достаточно и десяти омаров. Жером никогда не покупал продукты в обрез. Он славился своим чувством меры. Только он один мог угадать, сколько на самом деле понадобится, и покупал так, чтобы соблюсти интересы рентабельности.